«Может, на стене и правда это было написано?» — мелькнуло в голове. «Честно, я не знаю, что тебе сказать. Уходить я точно не хочу. Но верный ли это ответ? Не знаю. У меня даже нет уверенности, могу ли выбирать, что ответить. «Юкико, ты мучаешься. Я вижу». «Руку твою чувствую, но есть что-то совсем другое, чего нельзя увидеть и почувствовать. Называй, как хочешь, ощущение, вероятность. Оно просачивается в меня откуда-то, опутывает изнутри, живет во мне. Это не мой выбор, и я не в состоянии дать на него ответ». Юкика долго ничего не говорила. В ночи под окном время от времени погромыхивали грузовики. Я выглянул на улицу, но ничего не увидел. Передо мной лежали только безымянное пространство и время, соединявшие ночь и рассвет. «Мне хотелось умереть, пока все это тянулось», — начала она. «Я не пугаю тебя, нет. Просто говорю все, как и есть». Я не раз думала о смерти, так мне было одиноко и тоскливо. Вообще-то умирать совсем не тяжело, представив, что из комнаты медленно выкачивают воздух. Со мной примерно то же самое происходило. Постепенно пропадало желание жить дальше. В такие минуты к смерти не так серьезно относишься. Я даже о детях не думала. Что с ними будет, если я умру? Почти не думала об этом. Вот до чего дошла в этом своем одиночестве. Тебе, наверное, этого не понять. Что я чувствовала, что думала, что могла с собой сделать. Вряд ли ты всерьез об этом задумывался. Я молчал. Юкика убрала руку с моей груди и положила себе на колени. Но я не умерла. осталась жить. Думала, что приму тебя, если ты когда-нибудь захочешь вернуться. Вот и не умерла. И дело не в том, кто на что право имеет. Не в том, верно это или нет. Может, ты вздорный, может, никчемный, может быть... Ты опять сделаешь мне больно. Разве в этом дело? Ты ничего не понимаешь. Да, наверное, я ничего не понимаю. И ни о чем не спрашиваешь. Я открыл было рот, но не нашел, что сказать. В самом деле, я никогда ни о чем ее не спрашивал. Почему? «Ну почему, черт возьми?» «Теперь ты сам будешь решать, что ты вправе делать. Или мы. Может, как раз этого нам и не хватало. Нам казалось, мы вместе так много сделали, так многого добились, а на деле не добились ничего. Все у нас шло чересчур гладко». Слишком счастливы были. Ты так не думаешь? Я кивнул. Юкика сложила на груди руки и посмотрела на меня. Знаешь, раньше я тоже видела сны. У меня были мечты, фантазии. Но в один день все кончилось. Пропало. Еще до того, как мы с тобой встретились. Я их убила. Убила и выбросила по собственной воле. Так вырезают из тела отработавший свое ненужный орган. Правильно ли я сделала? Бог знает. Но тогда я не могла иначе поступить. Иногда мне снится сон. Будто кто-то принес мне то, что я выбросила снится все время одно и то же. Какой-то человек держит это в руках и говорит, «Вы тут потеряли кое-что?» Вот такой сон. Я была с тобой очень счастлива, ни на что не жаловалась, и мне больше ничего не было нужно. Но, несмотря на это, меня всю дорогу что-то преследует. Просыпаюсь ночью вся в поту. Меня не отпускает то, что я отбросила от себя, от чего отказалась. Так что не только с тобой такое. Не тебе одному приходится избавляться от чего-то, что-то терять. Ты меня понимаешь? Кажется, понимаю. Ты снова можешь сделать мне больно. Не знаю, как я буду реагировать в следующий раз, хотя, может, в следующий раз это я сделаю тебе больно. Мы ничего не можем обещать, ни ты, ни я. Но я все еще тебя люблю. Вот и все. Я прижал ее к себе, погладил по волосам. «Юкика, давай завтра начнем все сначала». У нас должно получиться. Сейчас уже поздно, а завтра новый день. Вот и начнем. Юкика внимательно посмотрела на меня и сказала. Ты так ни о чем и не спрашиваешь. Завтра начинаю новую жизнь. Что скажешь? Думаю, это хорошая мысль. На ее лице мелькнула улыбка. Юкика вернулась к себе, а я еще долго лежал и смотрел в потолок. Самый обыкновенный потолок, какие бывают в таких домах, ничего особенного или интересного. И все же я не мог глаз от него оторвать. Время от времени по нему скользили отблески автомобильных фар. Видения больше не преследовали меня. Грудь Симамота под моими пальцами, звук ее голоса, аромат кожи — все это уже не воспринималось так ясно, так остро. В памяти всплывало Идзуми, ее бесстрастное мертвое лицо. Стекло в такси, отделявшее нас друг от друга. Я закрыл глаза и стал думать о Юкико раз за разом повторял про себя то, что она мне сказала. Не открывая глаз, прислушивался к своему телу. Вероятно, что-то во мне менялось, должно было измениться. Я еще не знал, хватит ли у меня дальше сил хотя бы на то, чтобы содержать Юкика с детьми. Иллюзии, из которых были сотканы мои мечты, Больше не помогут. Пустота всегда и везде остается пустотой. Я долго был погружен в нее, заставлял себя как-то в нее освоиться и, в конце концов, оказался в той же пустоте, с которой нужно свыкнуться. Теперь моя очередь внушать другим, будить чьи-то фантазии, Вот что от меня требуется. Пусть этим мечтам и фантазиям не будет хватать энергии. Возможно. Но все равно. Если в моем существовании есть хоть какой-нибудь смысл, я должен продолжать это дело. Насколько хватит сил? Может быть. Рассвет приближался И я окончательно понял, что не усну. Накинув на пижаму джемпер, я пошел в кухню и приготовил кофе. Сел за стол и стал наблюдать, как постепенно светлеет небо. Давно мне не приходилось видеть, как светает. На краю небосвода возникла голубая полоса, И стало медленно разбухать, как расплывается пролитая на бумагу капля синих чернил. Голубая-голубая, голубее всех имеющихся в природе оттенков этого цвета. Опершись локтями о стол, я наблюдал эту картину. Но как только из-за горизонта выкатилось солнце, эту лазурь тут же поглотил привычный свет, наступившего дня. Я заметил...